Часть вторая. Администратор Калвер-отеля, элегантный и холеный господин лет 60, сообщил, что Хелен следует искать в коктейль-баре. Очевидно, она решила не экономить на командировочных расходах. Я поспешил к ней на помощь. Бар был великолепным. Но Хелен в нем не оказалась. Я пришел к выводу, что она отправилась в дамскую комнату. Выбрав уединенный столик в углу, где можно было поговорить, я уселся в ожидании супруги. В баре было с десяток разношерстных пар. Все они строили из себя актеров, на случай, если заглянет заинтересованное лицо. Мое появление вызвало настоящий переполох. Двое престарелых мужчин с надеждой продемонстрировали мне свои оплывшие профили. Рыжеволосая девушка в зеленом вечернем платье, открывающем плечи, тесном, будто вторая кожа, выставила ножку, высматривая несуществующую стрелку на чулках. Блондинка с милой, но пустой улыбкой талантливо уставилась в потолок. На мгновение я растерялся, но потом вспомнил, что в Голливуде любого незнакомца принимают за директора по кастингу, пока не выяснится, кто он на самом деле. Даже бармен принялся жонглировать бутылками — Не останавливаясь, он спросил, что я буду пить. Его улыбка сверкала ярче неоновой вывески. «Скотч!» — громко сказал я, чтобы слышали все в зале. «Для начала половинку и, пожалуйста, ничего лишнего. Предпочитаю в голом виде». «Да, сэр, конечно!» — Барман сделался похож на охотничьего пса. Работайте в кино?» Все в баре изобразили «пойнтеров». «Будь Хелен рядом, я бы, пожалуй, ответил утвердительно». Но без ее моральной поддержки мне не достало самообладания. «Бога ради, кому нужна такая работа?» — сказал я. Интерес к моей персоне исчез, как исчезает кулак, стоит лишь разжать пальцы. Девушка, демонстрировавшая свою ножку, ловким движением спрятала ее под платье. Я упустил свой шанс. Выйдя из застойки, бармен поставил передо мной высокий стакан, до половины наполненный виски с дробленным льдом. Он взял деньги так, словно от них можно было подцепить чуму. И я с радостью увидел, как ко мне приближается Хелен, очаровательная в своем оливковом платье с глубоким вырезом и белой лентой в черных волосах. Она села рядом со мной. «Ты уже вырвалась вперед или еще не начинала?» — с подозрением спросил я. Обогнала на один стакан, радостно сообщила она. «А теперь буду сухой мартине. Как же я рада, что приехала сюда!» Она похлопала меня по руке. «Прекрасная гостиница. Номер отличный. И меня уже дважды приняли за кинозвезду». Я подал знак бармену. «Это еще что? Вот меня приняли за директора по кастингу. Чтоб ты знала, специалист по подбору актеров, самый важный человек в Голливуде». Подойдя к столику, бармен вопросительно поднял брови. «Я заказал большой бокал сухого мартини». Пока бармен, не проявляя энтузиазма, готовил напиток, Хелен произнесла. «Только не говори, что все это время ты проболтал с фэн-шоу». «Почему бы и нет?» — заметил я. «Кстати, я мог бы провести с ним бурный вечерок». Фэн-шоу хвастался списком телефонов длиной с мою руку и горел желанием поделиться. «Ну а ты что?» Хелен достала зеркальце, рассмотрела свой нос и, довольная увиденным, убрала зеркальце в сумочку. «Соблазн, разумеется, был велик», — беспечно сказал я. «Но я решил, что синица в руке...» «Лучший журавля в телефонной книге. Ты же знаешь, я не очень предприимчивый». Поставив Мартине на стол, бармен забрал добычу и вернулся за стойку. «Я решил наведаться в офис Дэнни», — продолжал я. «Поскольку мы с тобой трудимся бок о бок, вскоре тебе предстоит узнать, что твой муж на ходу под подметки рвет. Похоже, найти нашего друга будет непросто. Консьерж не дал ни единой наводки». «Тем не менее, нам необходимо разыскать мистера Дэни как можно скорее. Поэтому я предлагаю хорошенько поужинать, а потом вернуться в офис нашего импресарио, где я лично просмотрю его персональные бумаги и попробую раскрыть секрет его местоположения. Как считаешь, хорошая мысль?» «Ты что, хочешь вломиться к нему в офис?» уточнила Хелен, широко раскрыв глаза. «Думаю, можно и так сказать. Дверь у него не очень крепкая». «Я пойду с тобой. Ни в коем случае», — твердо сказал я. «Такая работа не для девушки. Ты останешься здесь, а я предоставлю тебе полный отчет, когда вернусь. Если вернусь». «Я тоже пойду», — заявила Хелен с не меньшей твердостью. «Вообще лучше поручи это дело мне, а сам сиди здесь. Девушки справятся с такой задачей гораздо проще, чем мужчине, да и суеты будет меньше». «Теперь послушай», — сказал я. Тут нужен специально обученный следователь, а не дилетант. Ты не сумеешь проникнуть в офис. Это же взлом. Работа с отмычками и прочие мудреные штуки. Хотел бы я посмотреть, как девушка вскрывает запертую дверь. Тогда отправляйся со мной и посмотри. Отозвалась Хелен.